Глава девятая «Фланан», — прошептал я, не веря собственным глазам. Существо, стоявшее перед нами, было точь-в-точь точь из сказки, которую нам рассказывали в детстве. Человек-птица, с красными лапами и ногами, как у птицы, но больших размеров. Человеческое тело, руки, но и крылья над ними — И маленькие пальчики-коготки, шея длинная и гибкая, но голова, как у нас, хотя на лице вместо носа клюв, вместо одежды ослепительно белое оперение по всему телу, за исключением рук и ног. Фланан быстро заморгал и протянул к котее руки. фланан крылатый человек. Я стал припоминать множество сказок и легенд, в которых упоминалось это крылатое племя. По отношению к людям они дружелюбны, по характеру очень подвижны, им быстро все надоедает. Они не умеют на чем-либо долго сосредоточиваться, не доводят до конца ни одной из начинаний. Многие герои и героини в разных историях терпели неудачу, положившись на Фланана и приняв его помощь. Однако он никогда не вступал в союз с темными силами. Коттея начала бормотать, напевать что-то по птичье. Фланнон придвинулся к ней поближе, вытянул шею. Затем клюв его открылся, и он стал ворковать что-то в ответ. Сестра моя нахмурилась, задумалась ненадолго, потом ответила. Фланан защебетал громче. Снова пауза, еще какое-то щебетание. В его голосе чувствовалось нетерпение. «Он отвечает», — сказала нам Каттея, — на мой зов. «Но я не могу понять его. Не думаю, что он меняет облик по собственной воле». «Он послан для того, чтобы следить за нами», — поинтересовался Кемок. «Возможно». Тогда он может вывести нас на тех, кто направил его. Я по-прежнему думал о всаднике. Коттея засмеялась. «Только в том случае, если он сам этого захочет. У тебя ведь не вырастут крылья, и ты не полетишь вслед за ним». Она развязала узелок с травами, достала из него дурман и протянула его Фланану. Он вопросительно посмотрел сначала на траву, потом на Коттею. Сестра заметно повеселела. По крайней мере, старые сказки нас не обманывают. Это не посланник какой-либо злой силы. Поэтому она снова запела что-то, медленно, с расстановкой. Фланан завертел головой. Когда он защебетал в ответ, даже я смог разобрать некоторые звуки. Несколько раз Катея одобрительно кивала, словно понимала то, о чем он хочет ей поведать. Он прислан, чтобы наблюдать за нами. В этой стране зло и добро существуют бок о бок, и иногда зло может даже захлестывать добро. Он говорит нам, чтобы мы возвращались туда, откуда пришли. «Кто направил его?» — резко спросил я. Коттея проворковала что-то. Длинная шея фланнана изогнулась. Он посмотрел на меня безучастно и ничего не ответил. Коттея повторила свой вопрос на этот раз в более резкой форме. Ответа не последовало. Тогда она начертила в воздухе перед собой какой-то знак. Реакция на это действие оказалась неожиданной. Раздался треск, и человеческая часть Фланана как бы испарилась. Мы снова увидели перед собой... Птицу. Она расправила крылья и взмыла в воздух. Потом облетела три раза наш островок и каждый раз пронзительно выкрикивала, что-то пролетая над нашими головами. Глаза моей сестры заблестели. Она проделала какие-то непонятные движения руками и пропела несколько слов гортанным голосом. Птица зависла в воздухе, потом крикнула, и полетела, как стрела, на север. «Что ж, ладно, не получится», — заговорила Коттея. «Я не дала клятвы, не стала настоящей колдуньей, но у меня хватит силы для того, чтобы не подчиниться им». «А что он пытался сделать?» — спросил я. «Да так, элементарное колдовство». Моя сестра издала звук, близкий к презрительному фырканью. «Облетел нас три раза для того, чтобы пригвоздить к этому месту. Если те, кто направил его, способны лишь на такую магию, то мы с ними справимся без труда». Он полетел на север. Наверное, направился к ним. Кемок высказал вслух тот вопрос, что крутился у меня в голове. «Думаю, что так оно и есть». Он полетел к ним, чтобы рассказать о нас. «Тогда на севере находится то, что мы ищем». И всадник ускакал в том же направлении, — добавил я. А на севере нам может встретиться и каменные паутины, и стражи, и всевозможные ловушки. Должно пройти какое-то время, прежде чем мы разберемся. В ее голосе послышалась неуверенность. Мы повернулись к ней. Катея смотрела на свои руки, словно пыталась прочитать там будущее. Похоже, оно не было у нас счастливым. «Быть лишь наполовину кем-то не так-то легко», — продолжила она. «Это всем известно. Я не присягала на верность колдуньям, никогда не носила на груди колдовской камень. Но, несмотря на это, я колдунья. И хотя я не имею на это права, я могу». «Предпринять еще один шаг. Это наверняка поможет нам. Даже спасет». «Нет!» — Кемок уже понял, на что она намекала, а я еще нет. Он обхватил руками ее голову, притянул к себе, пытаясь встретиться с ней глазами. «Нет!» — повторил он, и это прозвучало громко, как боевой клич. «Если мы будем продвигаться дальше по этой таинственной стране...» Что сможет направлять нас по верному пути? Вести нас? Спросила она. И ты сделаешь это, несмотря на ту опасность, что нам может грозить? Разве ты уверена в успехе? Скольким колдуньям удавалось сделать это КТ? И они всегда прибегали к помощи общей власти. Да, власти, — прервала она его. Неужели ты веришь всему тому, что они говорят, Кемок? Они держат власть над теми, кто не обладает даром любой ценой. Кое-кто из колдуней в Эсткарпе действительно пользовался этим, но сейчас им нечего изучать. Они знают свою собственную страну от и до. На протяжении нескольких сотен лет они не вторгались в чужие земли, а, следовательно, им не требовался их посланник. И против колдоров выступали не колдуньи, а наши отец и мать. Именно они, а не совет, уничтожили их на горме. Но здесь властвует не одна сила. Мы знакомы лишь с ее частью, да и она могла претерпеть большие изменения. Значит, нам нужно прибегнуть к о чем она говорит, обратился я к Кемыку. О создании посланца, ответил он. Лицо его было таким же суровым, как в тот момент, когда мы скакали вместо власти, чтобы спасти нашу сестру. «Посланца?» — переспросил я, ничего не понимая. «Какого посланца?» Катея властным движением отстранилась от Кемака. Она не смотрела на меня, только на него, словно направляя на брата всю свою волю и подчиняя его себе. «Я должна...» создать посланца, Килан, Именно он сможет изучить эту страну. Но не так, как мы видим, понимаем и чувствуем ее сейчас. Нет, наш посланец сможет вернуться в прошлое и выяснить, что произошло здесь и что может спасти нас сейчас. «И как это сделать?» — воскликнул Кемок. «Так же, как женщина, рождающая ребенка, возьмешь и создашь существо усилием воли и духа, но не из плоти, а ведь это будет нечто неживое. «В природах всегда есть доля риска», — произнесла Каттея спокойно. «И если вы оба захотите, то наши усилия утроятся. Ведь никогда вы в Скарпе не знали такой тройной силы, как у нас. А разве я не права? Мы можем слиться воедино в случае необходимости». «Если вы объединитесь со мной сейчас, то вероятность риска будет минимальной. Я бы и не пыталась предпринять ничего подобного одна, клянусь вам. Только в том случае, если вы по своему желанию или по своей воле захотите помочь мне, тогда у меня все получится». «А ты уверена, что делать это необходимо?» — спросил я. «У нас есть выбор». Мы можем идти вслепую, как при переходе через перевал, или все видеть и понимать. Семена зла в этой стране посеяли в далеком прошлом, и время взлелеяло их и видоизменило. И стоит нам только выкопать эти семена и понять причину их возникновения и развития, мы сможем найти защиту от того, что из них выросло за такое время. «Я не хочу!» — закричал Кемок. Кемок. Она не выпускала из рук его ладони, все крепче сжимая их. «Разве ты говорил, я не хочу, когда тебе нужно было идти воевать?» «Но это совсем другое дело. Я был воином, мужчиной. Я видел своих противников в лицо. Почему ты меня так недооцениваешь?» — спросила она. «Мои сражения не выиграть при помощи меча и стрел». Но я многому научилась за те шесть лет, что мне довелось провести вместе власти, и мне пришлось сталкиваться с такими врагами, которых ты себе и представить не можешь. И я не говорю, что справлюсь с этим делом одна. Я призываю вас помочь мне, поддержать меня в моей битве. Это намного легче, чем заставлять вас стоять в стороне и наблюдать, как рискуют жизнью другие. Он не разжимал губ. но уже не возражал, и я понял, что она одержала победу. Возможно, я не был на его стороне, потому что не знал, что за опасность поджидает ее, но мое незнание было ей на руку. В такие минуты она не была молодой неопытной девушкой. Она словно надевала на себя одеяние власти и становилась старше нас. Когда Кемок сдался, произнеся это слово. «Лучше всего здесь и сейчас. Но сначала нам следует подкрепиться. Сила тела поддерживает силу духа и воли». «Вода-то есть, но еда...» Кемок приободрился, будто нашел в земных потребностях тот аргумент, что сможет опровергнуть все задуманное. Килан позаботится об этом. Она опять даже не посмотрела в мою сторону, но я знал, что делать... хотя никогда раньше не стоял перед столь сложной задачей, не считая ситуации с торскими скакунами. Если кто-либо обладает даром или хотя бы частицей власти, тот знает, что есть предел возможностям. Но стоит лишь раз попробовать приступить эти границы и одержать победу, как оказывается, что ты способен на большее. И тогда начинаешь верить в собственные силы. С тех пор, как я понял, что могу управлять животными на расстоянии, подчинять их своей воле, я ни разу не пользовался этим для охоты на них. У меня был опыт с торскими скакунами, несколько раз мне удавалось заставить диких животных отступить, но чтобы умертвить животное, в этом было что-то запретное. Но сейчас Я должен сделать именно это. Я понимал, что полностью отвечаю за свой поступок. Я заставил себя настроиться на добычу, которую мне придется заманить. Мозг рыб и рептилий, насколько мне известно, сильно отличается от человеческого, поэтому на них воздействовать не стоит. То, что нам требуется, — это млекопитающее. Антилопы умеют плавать. Мысленно я как бы нарисовал антилопу, представил, как она пасется. Держав в уме эту картину, я стал вести поиск. Никогда раньше мне не доводилось заниматься подобным делом. Я либо видел животных перед собой, либо знал, что они где-то близко. Такого рода поиск не животного, а одного из них, может провалиться. Но, к моему собственному удивлению, все получилось. Я почувствовал ответную реакцию. Инстинктивно я напряг волю, стараясь не спугнуть животное. И немного погодя, на берег выскочила молоденькая антилопа. Я заставил ее ринуться в реку в том месте, где перебирались мы, чтобы течением ее вынесло прямо на наш островок. Нет, я запретил Кемаку стрелять. За убийство несу ответственность только я один. Вина не должна переходить на другого. Я... Дождался, когда антилопу настигнет смерть. Я мог обеспечить ей только быстрый конец без мучений. Коттея пристально наблюдала за тем, как я вытаскиваю мертвое животное на берег. Я спросил ее мысленно, это в какой-то мере уменьшит силу. Она тряхнула головой, но в глазах ее была тревога. Нам нужна только сила тела, Килан, Хотя, конечно, ты взвалил на себя эту ношу. и я не могу сказать, чем тебе придется отплатить за это. Наверное, это отразится на снижении моих способностей, но я решил, что не стоит расстраиваться раньше времени, к тому же это не эсткарп, и правила, которые существуют в этом колдовском мире, могут сильно отличаться от привычных нам. Мы разожгли костер и поджарили мясо, потом сытно поужинали. «Приближается ночь», — заметил Кемок. Лучше подождать следующего дня. Наша сила питается светом. Ночью мы можем вызвать только силу тьмы. Напротив, то, что мы задумали, лучше всего начинать с закатом. Если создать посланца в полночь, то он попадет в более раннее время. И не всегда свет и тьма враждуют кемык. А теперь слушайте внимательно. Я не могу сказать и объяснить вам все. Мы должны взяться за руки и мысленно слиться воедино. Не обращайте внимания на меня, главное — не разжимать рук. И, что бы ни случилось, оставайтесь со мной. Обещаний с нашей стороны не требовалось. Я, как и Кемок, боялся сейчас за нашу сестру. Она слишком неопытна для подобного дела. И хотя она так уверена в успехе и в своей силе, она напоминала мне воина, который еще ни разу в жизни не попадал в засаду. Тучи, нависавшие над нашими головами целый день, расступились, небо прояснилось, закат полыхал вовсю. Мы увидели горы, через которые попали в эту загадочную страну. Взявшись за руки, Мы объединили наши мысли. Возникло такое же ощущение, как в тот миг, когда наша мать призвала нас троих к себе в комнату. Тогда мы впервые потеряли самих себя, растворились друг в друге, зная, что нельзя с этим бороться. После этого нас из стороны в сторону волна... Чего? Не знаю, как долго все это длилось, но я вдруг очнулся. Рука моя сильно дергалась. Коттея тяжело дышала, вскрикивала. То и дело ее колотила крупная дрожь. Я схватил ее за плечо, свободной рукой стараясь успокоить. Потом я услышал, как застонал Кемок. Он стал помогать мне. Она вскрикнула от боли. Потом стала вырываться... так настойчиво, что мы еле сдерживали ее, помня о том, что не должны разъединять свои руки. Я валился с ног от усталости и изнеможения. Мне с трудом давалось каждое движение. Глаза Коттеи были закрыты. Я подумал, что она сейчас где угодно, но только не с нами. Тело сестры боролось с ее волей. В свете гаснущего костра лицо ее было не только бледным, Но и немного светилось, и мы стали свидетелями всех ее мучений. Наконец она вскрикнула в последний раз и выгнулась всем телом. Мне вдруг почудилось, что из нее вылетело пламя размером с мою ладонь. Оно зависло в воздухе, излучая яркий свет, затем качнулось из стороны в сторону, словно огонь свечи на легком ветерке. Каттея снова вздрогнула. и открыла глаза, чтобы посмотреть на то, что явилось на свет. Пламя постепенно стало приобретать форму жезла, освещенного ореолом яркого света, напоминающим крылья. Коттея вздохнула и устало произнесла. «Это не похоже на...» «Зло?» — резко спросил Кемык. Нет, форма не совсем та, хотя она не имеет особого значения. Теперь она потянулась к крылатому жезлу, как тогда при разговоре с Флананом. Мы поддерживали ее под руки, чтобы она не упала. Мысленно мы услышали, что она начала произносить какие-то непонятные слова. Она повторяла древние заклинания для того, чтобы этот ребенок... или больше, чем ребенок, слушался ее, понял то, что ему нужно сделать. Она раскачивалась из стороны в сторону, произнося старые слова, которые подхватывал ветер. Потом вдруг смолкла и выпрямилась. Последнее слово прозвучало, как выстрел стрелы. «Лети». Все исчезло, и мы оказались в темноте. Катея освободилась от нашей поддержки и прижала к себе руки, словно пытаясь заглушить боль. Я подбросил хворост в огонь. В отблесках пламени костра я вдруг заметил, что лицо ее осунулось, постарело. На нем появилась печать страданий. Мне доводилось видеть подобное у раненых воинов. Кемок вскрикнул. и прижал ее к себе. По щекам ее струились слезы. Она медленно подняла руку и дотронулась до своего лица. Все кончено. Мы хорошо поработали, братья мои. Наше дитя отправилось на поиски времени и места. Ничто не может помешать ему. И то, что оно узнает, поможет нам. Спасет нас. Я знаю наверняка. А теперь давайте спать. Коттея уснула. Кемок тоже рухнул на землю без сил. Но, несмотря на то, что я смертельно устал, что-то не давало мне покоя. Страх за Катею? Нет, она выполнила то, что задумала. Выстояла в своей битве. Ожидание немедленного нападения. Вряд ли мы в безопасном месте можем спать спокойно. Моя собственная вина? Скорее всего. Но из-за этого не стоит будить остальных. Когда-нибудь я расплачусь за то, что совершил. А сейчас лучше выкинуть это из головы. Я лег на плед, закрыл глаза... и задремал. Неожиданно приподнялся на локте, отогнал от себя сон. Я услышал протяжный, очень знакомый звук в ночи. Недалеко заржала лошадь.